Первый день казалось, что наступление вполне удалось. Но гитлеровское командование нашло резервы, в Белой вой бой, решив Киев не сдавать. Наше наступление было остановлено. Но его нельзя назвать неудачным. В отсдам расширили, а врага значительно обескровили. 20 дней понадобилось нашему командованию, чтобы подтянуть свежие силы и осуществить перегруппировку войск. В частности, перебросить армию Рыбалка с Букринского на Лютерский плацдарм, накопить достаточно техники и живой силы на плацдармах для нового наступления. Время подготовки мы использовали с толком. В корпусе стало 160 боевых самолётов, появились запасы горючего, боеприпасов, и когда началась битва за Киев, мы смогли должным образом помочь наземным войскам. Военные историки изучают и будут изучать Киевскую операцию как замечательный пример стратегического руководства нашего командования, сумевшего обмануть врага в выборе направления главного удара. Гитлеровцы до самого начала нашего наступления были уверены, что основные силы русских, предназначенные для владения Киевом, находятся на Букринском плацдарме. А с нашей стороны делалось всё возможное, чтобы именно в этом враг был уверен. В то же время наши войска были выведены с Бугринского плацдарма на левый берег и передислоцированы на Лютерский плацдарм. В соответствии с этим стал действовать и наш штурмовой корпус. Мне было приказано выполнять заявки 38-й армии, находившейся на Лютерском плацдарме, которой командовал генерал Москаленко. Здесь же приготовилась для вводов в прорыв и танковой армии генерала Рыбалка, с которым у нас установился хороший контакт во время предыдущих боёв. Киевское направление прикрывала крупнейшая группировка вражеских войск в составе 27 дивизий, из которых 5 были танковые. Наземные войска врага прикрывал его 4-й воздушный флот, имевший 665 боевых самолётов, прекрасно устроенный на хороших аэродромах по побережью. Лютерский плацдарм называли пятачком, потому что он был невелик по размерам. Но к концу дня 2 ноября на нём сосредоточилось огромное количество войск, техники и разных командных и наблюдательных пунктов. Западнее Новых Петровцев был оборудован командный пункт командующего фронтом генерала Ватутина. Рядом с ним наблюдательные пункты генералов Москоленко и Рыбалка. В нескольких десятках метров разместился командующий воздушной армией генерал Красовский. Рядом с ним моя ячейка управления. Как в пословице, в тесноте да не в обиде. Наступило хмурое туманное утро 3 ноября. В 8 часов утра загрохотали орудия, минометы, рванули залпы к Катюшу. Мимо наших командных и наблюдательных пунктов прошло несколько танковых рот. На бортах машин белой краской был написан боевой лозунг. «Даешь Киев!» Танки спустились вниз, прогромыхали к переднему краю, достигли невысоких холмов и скрылись в тумане. Туман для нас, авиаторов, это хорошо и плохо. В то утро ни один вражеский самолёт не взлетел, и враг с воздуха не мог видеть, что творилось на плацдарме. Это хорошо. А плохо потому, что мы утром тоже не летали. Только к 11 часам дня, через 3 часа после начала артподготовки, туман растаял, видимость улучшилась, и мы начали боевые вылеты. Группы Илвов пошли за Днепр. Выше них, цепляя крыльями за косых серых облаков, летели пары Яков, шли девятки пикирующих бомбардировщиков Пе-2. После первого боевого вылета вскоре вновь повели свои группы штурмовиков наши испытанные ведущие. Зудилов, Могильчак, Макаров, Береговой, Павленко, Ермаков. В этот день особо отличился летчик Ермаков. Его группа за день совершила три боевых вылета и уничтожила 13 вражеских танков и 26 автомашин. Летчики 2-й воздушной армии сделали 3-го ноября более 900 самолетов вылетов. Они совершили бы и больше, но до 11 часов дня не давала возможность летать погода. Авиаторип пятого шаг совершили 315 самолётов вылетов. Хочется показать мастерство и смётку лётчиков-штурмовиков группы Василия Зудилова. Их стремление нанести как можно больший удар по врагу, ещё вот на каком примере.